Глава восьмая Эхо шагов раздавалось под сводами пустых коридоров. Восточное крыло, где проводили праздники и встречали гостей, осталось позади. В этой же части дворца царила тишина, нарушаемая лишь редким звоном доспехов, когда приходило время смены караула. На нас драконом выставленная здесь стража не обращала никакого внимания. Впрочем, мне иногда казалось, что стражники попросту научились с подстоя и с открытыми глазами, поэтому у них всегда такое отсутствующее выражение на лицах. Но проверить было не досуг, хотя порой хотелось. «Ты права», — внезапно заговорил Ривенрок, когда до моих покоев оставалось пройти каких-то пару метров. Споткнувшись от неожиданности, я чуть не упала, запутавшись в пышных юбках, но принц удивил меня снова, стремительно, но в то же время осторожно придержав за руку. «В чём? — спросила дрогнувшим голосом, застыв посреди коридора, ощущая при этом на локте его цепкие пальцы. «Ненависть — не самая лучшая составляющая любого союза», — повторил он мои же слова. «Рада, что вы это понимаете» устало выдохнув, произнесла я. «Но крепкий союз основывается на правде», — продолжил он, развернув меня лицом к себе и заглянув в глаза. «Предлагаю поговорить откровенно. Даю слово, что поспешных выводов и действий с моей стороны за этим не последует. Что скажешь? Давайте поговорим, но не здесь». Единственное место, которое я считала безопасным, была библиотека, куда кроме меня и старого мага, моего учителя, никто не заходил. Туда не заглядывали даже стражники, поэтому, свернув небольшой тупичок, я открыла скрытую панель потайного хода. Смысла в том, чтобы идти длинным путем, я не видела, а о существовании потайных ходов дракон уже знал. И, судя по первой нашей встрече, мог перемещаться в них без труда. Ревенрог молча проскользнул за мной следом и не сказал ни слова даже тогда, когда я запалила пару магических огоньков, призванных осветить нам путь. А вот когда спустя несколько минут мы вышли в библиотеке, присвистнул от восхищения. Кажется, ничто человеческое дракону не чуждо. «Здесь редко кто бывает, но будет лучше, если вы создадите сферу безмолвия», закрыв за нами ложную панель, предложила я. «А сама не можешь создать?» Вскинув бровь, уточнил мужчина, и глаза его на миг вспыхнули, отразив блик от магического огонька. «Могу», — призналась я, задумавшись буквально на секунду, стоит ли говорить правду. «Но зачем тратить силы мне, если рядом есть вы?» «Логично», — фыркнул тот. «Странно только то, что по официальным данным ты не владеешь магией». «А по неофициальным?» Улыбнулась, почему-то порадовавшись этому факту. «Наверняка же отправляли шпионов, прежде чем отправляться в пасть к врагу». «И по неофициальным тоже». «Хорошо», — беспечно пожала плечами. «Значит, я все делаю правильно», — произнесла, указав на два кресла, стоявшие друг напротив друга. Дракон тут же сел в одно из них, расслабленно вытянув ноги, и я последовала его примеру. Правда, расслабиться не получалось, поэтому так и застыла на месте, держа спину ровно и сложив ладошки на коленях, как прилежная ученица. «Что ж, твою откровенность я оценил». Одним щелчком пальцев, создав звуконепроницаемый барьер, продолжил беседу Ривенрог. «Пришла моя очередь. Думаю, ты уже догадалась, что для нас помолвка была лишь прикрытием для того, чтобы проникнуть в ваш замок». «Догадалась», — кивнув, склонила голову набок А истинная цель — колдун. Коротко бросил он, и я резко втянула воздух через тиснутые зубы. Этот приспешник тьмы 10 лет назад похитил мою мать. Глухо прорычал он, и в его взгляде отразилась такая боль, что волна сострадания тут же опалила мою душу. Сочувствую. Мне было искренне жаль сидевшего напротив молодого мужчину. Впрочем, моя жалость ему оказалась не нужна, судя по ледяному взгляду, окатившему меня с головы до ног, что тут же отрезвило. Подобные ему не переносили сочувствие к своей персоне, считая это показателем слабости. Впрочем, упреков не последовало. «Мы долго не могли взять след колдуна», — продолжил он. «Но недавно выяснилось, что он укрылся здесь» подчинив своей воле императора и некоторых его советников. И тут как раз пришло от вас предложение, от которого вы не смогли отказаться. С горечью продолжила я, кивнув своим мыслям. Понимаю и, узнав истину, уже не осуждаю. Правда, легче от этого лично мне не стало. Этот союз для меня стал полной неожиданностью. «Всю жизнь мне твердили, что моим мужем будет принц Руэл, и новость о том, что его место займет жестокий и беспощадный крылатый ящер». На этом слове глаз мужчины нервно дернулся, но он сдержал свой гнев, давая возможность продолжить. «Ну а что, хотел же истину. Получите, распишитесь. Никто не говорил, что она будет приятной». «Меня, мягко говоря, не порадовало закончила я. «Неожиданно», — усмехнулся Ревенрог. «Зато честно, вы же этого хотели». И «Я без упрёка», — улыбнулся он. «По поводу тех слухов, что ходят о нас по континенту, мы знаем, поскольку большинство из них сами распускаем, чтобы было меньше желающих соваться к нам в Империю. А вот то, что ты без страха сказала мне про это, неожиданно. Но это ведь не всё, и я прав». «Прав». Глубоко вздохнув, я на миг прикрыла глаза, словно перед броском в глубокий омут. «Перед тем, как встретить вас в тайном проходе, я подслушивала разговор на совете лордов. Меня хотели выдать за вас замуж не для того, чтобы укрепить отношения, а для того, чтобы уничтожить изнутри. Признаться, я боялась гнева дракона, но он лишь сильнее нахмурился». «И что ты думаешь по этому поводу?» «Что я об этом могу думать?» Вспылила, порывисто вскочила с кресла, но, вспомнив о сфере тишины, у которой ограниченный радиус действия, вернулась на место. Это чудовищно, немыслимо, отвратительно. Я бы продолжила перечислять все то, что думала по этому поводу, если бы и Ревенрог не рассмеялся тихо, с видимым облегчением. И раздражение тут же сменилось странным смущением, для которого совершенно не было причин. Кажется, я зря переживала на его счет. Дракон умел держать удары судьбы и реагировать адекватно. Откинувшись на спинку кресла, я вздохнула с облегчением, позволяя себе немного расслабиться. Самый опасный момент разговора остался позади. Теперь по не мешало скорректировать наши планы. «И что вы думаете предпринять?» Подняв взгляд, я встретилась с ответным, внимательным и оценивающим. «Выбрать удачный момент и обезвредить это исчадие тьмы». «Судя по всему, у него на вас имеется зуб», — озвучила свои мысли. «Ты о чем?» — переспросил принц, задумавшись на секунду и потеряв нить разговора. «Мне кажется, колдун за что-то обижен на дракона в целом и на вашу семью в частности», — пояснила я. «Не просто же так он целенаправленно пытается вам навредить». «Может, и так», — фыркнул Ревенрог, пожав плечами. «На нас многие обижены. И дело не в том, что мы кому-то перешли дорогу, а в банальной зависти. Наша раса сильна, мы магически одарены гораздо больше других. Нами нельзя управлять, нас невозможно подчинить. Так что с колдуном мы справимся без труда. Можешь не переживать». «Вы всегда так самоуверенные. Это не самоуверенность, а реальная оценка собственных сил. Главное — выбрать удачный момент. Нельзя недооценивать противника, — не сдавалась я. Примеров в истории много, когда подобное приводило к беде. Согласен, — склонив голову, произнес он, не сводя с меня пристального взгляда. И буду осторожен, обещаю. Что по поводу моего отца? А что по поводу него? — приподняв бровь, уточнил Ревенрог. Хочет он того или нет, но теперь, после нашей помолвки, будет обязан налаживать с нами добрососедские отношения. Как только мы обезвредим колдуна, связь с ним разорвется и действие тьмы ослабнет. Если император действовал под ее влиянием, все быстро наладится. Но если инициатором выступал именно он... Дракон замолчал, давая возможность додумать самой. «Но вы обещали не делать поспешных выводов и не принимать необдуманных решений». — напомнила я. — У меня хорошая память, и от своих обещаний я не отказываюсь. — С вами, кажется, вполне можно иметь дело, когда вы не язвите и не сыплете высокомерием направо и налево, — улыбнулась я. — Ты тоже не небезнадёжна, — съехидничал дракон. — Ещё вопросы есть? — Да, один. Когда мы сможем разорвать помолвку, и что для этого потребуется? — Так не терпится от меня отделаться? — скривился он, и взгляд его заледенел. «Лучше знать наверняка, а не мучиться от неопределенности», — выдержав словесный удар, парировала я. Мужчина сделал глубокий вдох, словно готовясь выплеснуть на меня поток обвинений, но вместо этого устало произнес. «Я не знаю, что нужно сделать, чтобы разорвать помолвку, скрепленную нашими родовыми браслетами. Давай подумаем об этом позже, когда разберемся с колдуном». Но хочу предупредить сразу, если ты надумала от меня сбежать, это бесполезно. Все равно найду, но тогда мы будем говорить уже иначе». И «Я не привыкла бегать от трудностей», — произнесла, гордо вздернув нос. «Но и сидеть в заперти ожидая, когда все трясется само собой, не собираюсь». «Предупреждаю сразу, я не из тех, кто может часами заниматься вышивкой и обсуждать последние веяния моды. И если вы меня запрете в четырех стенах в этом своем поместье, пожалеете». «Буду иметь в виду, моя грозная леди», — спрятав улыбку, склонил голову Ривенрог. «А сейчас пора возвращаться. Идем. Провожу тебя до твоих покоев. Мне будет так спокойнее». «Скорее, это я вас провожу по потайному ходу, и потом уже отправлюсь к себе. Без меня вам вряд ли позволят разгуливать по семейному крылу, а по тайным коридорам никто кроме меня не ходит. Там я в безопасности». Уверенно засомневался дракон. «Вполне. По крайней мере, за те годы, что я по ним бегаю, не видела ни следа чужого присутствия. Это если не считать того, что на развилках у меня стоят маячки, не сработавшие ни разу». «Умная девочка, я восхищен!» — искренне улыбнулся Ревенрог. «Что ж, идем, не будем терять время. Но пообещай, что когда пойдешь к себе по пути, не станешь заглядывать ни в какие смотровые отверстия. Обещаю!» — проворчала, ощущая, как щеки заливает румянец. Обратный путь занял не так много времени, но когда я вернулась в покое, близилась полночь. Няня спала в кресле, ожидая моего прихода, но будить ее я не собиралась. Наоборот, припомнив сонные чары, знаниями о которых однажды поделился со мной учитель, чтобы я могла усыплять раненых животных, сделала сон кормилицы крепче. Мне нужно было добраться до горюн горы и постараться найти цветок. Чем выше поднималась над горизонтом луна, тем назойливее эта мысль билась в голове. Я должна попробовать, иначе никогда себе этого не прощу. Да, мои планы по поводу цветка не изменились, но изменилось само желание. Теперь больше всего на свете я хотела, чтобы эти события, свалившиеся на наши головы, закончились благополучно, причем для всех, кроме колдуна. Этот приспешник тьмы должен получить по заслугам. Но мне искренне хотелось счастья для своих родителей, Я верила, что стоит только мраку убраться из сердца отца, как он вновь вспомнит о человечности. Хотелось, чтобы в жизни Сирен появилась любовь, чтобы Ривен Рог отыскал свою маму, чтобы земли нашей империи снова стали плодородными, чтобы их перестало точить проклятие, как ненасытный червь. Что же касается себя, будут счастливы близкие, буду счастлива и я». Мне нельзя упустить возможность обратиться к богине-матери через ее заветный цветок. Она обязательно нам поможет. Нужно лишь в это верить. Скинув платье и натянув походный костюм, я прикрепила к поясу кинжал, суму, заплела волосы в тугую косу и уже собиралась выйти из комнаты, когда взгляд зацепился за тетушкин амулет. Тут же вспомнились ее слова. «Этот медальон меняет ауру и внешность», — говорила она. Надев его, ты сможешь беспрепятственно пройти за стены замка, переодевшей служанку. В служанку переодеваться я не собиралась, предпочитая вместо открытых тропинок потайные ходы, а вместо главных ворот подземный лаз. Но вот изменить внешность было любопытно. Вряд ли я стану страшилищем, тетка в этих вопросах очень щепетильно, а вот поменять цвет волос или глаз, форму носа или губ, тем более снять амулет можно в любую минуту. В общем, женское любопытство взяло вверх. Решительно подхватив цепочку, ощущая приятную тяжесть медальона, я подошла к зеркалу и надела украшение. Признаться, я ждала мгновенного результата, но ничего не происходило. На меня по-прежнему смотрела из зеркала миниатюрная голубоглазая девушка с волосами цвета золотой пшеницы. Разочарованно вздохнув, махнула рукой. Похоже, у артефакта был отложенный эффект, но ждать, когда он подействует, времени не было. Взглянув на няню, убедившись, что она по-прежнему спит, я выскользнула на балкон и, перебравшись по нему на галерею помчалась к потайной двери. Яяркая луна низ, не... яркая луна неспешно плыла по небосклону, временами. Яркая луна неспешно плыла по небосклону, временами закрываемая тяжелыми тучами. Где-то вдали громохнул гром, и его отголоски ещё долгими раскатами ходили по зем... ходили над землёй, предвещая скорую грозу. Ветер то стихал, то снова набирал силу, овевая раскрасневшееся от бега лицо, и эти порывы доносили запах дождя. Я прекрасно понимала, что природе он необходим, но мне отчаянно не хотелось ползать мокрой по скользким камням. Вот только выбора особо не было. Мне обязательно нужно наведаться на горюн и отыскать заветный цветок. Я искренне надеялась, что драконам удастся обезвредить колдуна, но сила высших в этом деле лишней не будет. Впрочем, сомневаюсь, что Ревенрог одобрил бы мое решение. Для многих легенды равнозначны сказкам, где все основано на вымысле. Вот только я искренне верила, что демиурги, создавшие наш мир, действительно существуют, и что много столетий назад богиня-мать отправила на землю искры своей магии, превратившиеся в заветные цветы, которые открываются лишь перед чистыми душой людьми, помогая им в исполнении желания. Эта вера была основана не только на девичьей наивности и услышанной в детстве легендах, но и на смутном ощущении того, что порой я слышу тихий голос, указывающий мне в трудные минуты верный путь. Возможно, это всего лишь интуиция, как уверяла нянюшка, но слишком уж невероятными казались порывы, возникающие благодаря ей». Вот как тогда, например, когда на развалинах древнего храма я нашла, казалось бы, безобидного раненого котенка и завернула его в плащ, вместо того, чтобы просто взять на руки. Это потом выяснилось, что он детеныш лунной кошки, чья шерсть при соприкосновении с мнимым противником создает разряды, похожие на крошечные молнии, способные нанести существенный вред». Котенок был испуган, считая меня врагом, и наверняка бы воспользовался своей природной защитой, если бы не пришедшая мне в голову мысль завернуть его в зачарованный плащ, защищавший от непогоды. Совпадение? Я так не считаю. Поэтому вспыхнувшее несколько месяцев назад желание найти заветный цветок воспринялось мною как призыв к действию. На Горюн-горе, расположенной неподалеку от замка, на вершине которой находились развалины древнего храма, я была неоднократно, правда, в дневное время суток, так что вполне осознавала, что меня там ждет. Но, по легенде, именно сегодняшняя ночь была той самой, когда раскрывался цветок, давая возможность осуществить задуманное. Ошибка исключалась, о чем твердила та самая интуиция, так что, отбросив сомнения, я неслась по галерее, словно ветер. Прикоснувшись к стене, привела в действие скрытый механизм и нырнула в тишину тайных переходов. Здесь не было слышно ни шума ветра, ни раскатов грома, но, казалось, я все равно ощущаю надвигающуюся грозу. Мне бы остановиться и прислушаться к себе, тогда бы наверняка поняла, что буйство природы здесь ни при чем. Но захваченной идеей я бежала вперёд, не обращая внимания на давящее напряжение тяжёлой и удушливой волной, расходившееся по замку. Впрочем, даже если бы и поняла, смогла бы что-то изменить? Вряд ли. Так что, может, и к лучшему, что в тот момент я не чувствовала надвигающуюся беду, иначе неизвестно, чем бы всё это для меня закончилось. Тайные коридоры остались позади, а впереди ждал подземный лаз, наполненный звуком падающих капель, сыростью и замогильным холодом. Мне не нравилось это место, напоминающее старый склеп, но выходить через главные ворота было опасно разоблачением. Подобное безрассудство я позволить себе не могла. На данный момент реакция отца непредсказуема, и проверять его человечность сейчас, когда в замке властвует колдун, не самая лучшая идея. В общем, я решила и дальше придерживаться девиза, с которым шла по жизни, звучавшая как «Скрытность. наше все». Тем более уверенность в том, что я поступаю правильно, давала надежду на удачный исход дела. Ради благополучия близких мне людей, да и всей империи в целом, я должна рискнуть.